В каком-то доме был скворец, плохой певец, Зато уж философ признатный, И свел с котенком дружбон. Котенок был уж котик призрядный Но тих и вежлив, измерен. Вот как-то был в столе котенок обделен. Бедняжку голод мучит. Задумчив бродит он, скучаючи постом, поводит ласково хвостом и жалобно мяучит. А философ котенка учит и говорит ему, мой друг, ты очень прост, что терпишь добровольно пост, а в клетке над носом твоим висит щегленок. Я вижу, ты прямой котенок, но совесть, как ты мало знаешь света. Поверь, что это сущий бред, И слабых душ это не лишь предрассудки, А для больших умов пустые только шутки. На свете кто силен, тот делает все вален. Вот доказательства тебе, и вот примеры. Тут, выведи их на свои манеры, Он философию всю вычерпал до дна. Качонку натощак понравилась она. Он выдащил, И съел щегленка. Разлакомил кусок такой котенка, хотя им голод он утолить не мог. Однако же второй урок с большим успехом слушал. И говорит скворцу, спасибо, милый кум, наставил ты меня на ум. И клетку разломав, учителя он скушал.